Радикальное изменение ценообразования Боб – вице-президент отдела продаж в фирме, оказывающей деловые услуги. Недавно старший региональный вице-президент компании и несколько коллег порекомендовали радикально пересмотреть структуру ценообразования в компании. Они утверждали, что компания потеряла несколько пунктов в стоимости акций по сравнению с конкурентами, а также лишилась нескольких лучших менеджеров по продажам из-за неприемлемого уровня цен. Но одно неверное движение может обойтись очень дорого и, возможно, даже привести к ценовой войне. Большие капитальные затраты. Лиза – финансовый директор капиталоемкой производственной компании. Вице-президент по производству одного из подразделений корпорации предложил существенную инвестицию в один участок производства. Запрос составлен, как обычно, прогноз дохода, анализ окупаемости инвестиций при различных сценариях и так далее. но сумма инвестиций очень велика для бизнеса, который и без того уже некоторое время теряет деньги. Главное приобретение. Дэвиш – генеральный директор широко диверсифицированной промышленной компании. Его команда по развитию бизнеса предложила приобрести фирму, чьи предложения дополнят линию продуктов профильного производства компании. Однако потенциальная сделка должна произойти сразу после ряда успешных, но дорогостоящих слияний. а финансовая структура компании Дэвиша работает на пределе своих возможностей. Мы намеренно описываем эти ситуации с точки зрения человека, принимающего решения, но организации также могут привнести некоторые из этих практик в свой расширенный процесс принятия решений. Улучшение решений во всей организации. Чтобы критиковать предложение эффективно и конструктивно, необходимо сделать контроль качества не индивидуальной, а групповой работой. Организации реализуют это разными способами, но во всех хороших подходах имеют место три принципа. Во-первых, правильный настрой. Цель не в том, чтобы создать очередную бюрократическую процедуру или превратить контроль качества в еще один элемент соответствия деятельности, который может быть делегирован отделу оценки рисков. Она в стимуляции дискуссий и споров. И, наконец, организации должны как минимум терпимо, а лучше с энтузиазмом, относиться к несогласиям, пока они основаны на фактах, а не на личных предпочтениях. Во-вторых, нужно менять ответственных за это людей, а не полагаться на полицию качества в лице единственного человека. Во многих компаниях, хотя бы в теории, для этого предполагается наличие функционального лидера, например, вице-президента по финансам или директора по стратегическим вопросам. Но топ-менеджер, чьей основной деятельностью является критика других, быстро теряет политический капитал. Использование списка для оценки качества может уменьшить подобный эффект, так как топ-менеджеры будут воспринимать как просто делающего свою работу, но споры о высоком качестве вести все же не стоит. В-третьих, они вносят в процесс разнообразие взглядов и смешение навыков. В некоторых фирмах создаются специальные команды критиков, которые просят людей со стороны или топ-менеджеров, переведенных из других отделов, просмотреть планы. Одна компания называет их провокаторами и заставляет играть эту роль для развития лидерства. Другая в качестве части процесса стратегического планирования систематически организует критику, для которой приглашает внешних экспертов. Обе компании явно задумались над своими процессами принятия решений, особенно включающими стратегическое планирование, и постарались отработать их. Они сделали процессы принятия решений источником конкурентного преимущества. Контроль качества решений. Чек-лист. Чтобы помочь топ-менеджерам проверять решения, мы разработали инструмент, представляющий собой чек-лист из 12 пунктов. Он создан для обнаружения дефектов мышления, то есть когнитивных искажений команд, выдвигающих предложения. Вопросы разделены на три категории. Те, что лица, принимающие решения, должны задать себе. Затем те, что стоит задать людям, предлагающим план действий. И, наконец, вопросы для анализа самих предложений. Важно отметить, что из-за неспособности распознать собственные искажения, люди, использующие этот фильтр качества, должны быть абсолютно независимы от групп, вносящих предложения.